Если сроки поджимать не будут, то обязательно. А если будут, сами же говорили, что вероятность успеха сейчас составляет 50%. Я такого не говорил. Это я анекдот цитирую. Или получится, или нет. И я хочу, я должен быть уверен, что из любой самой глубокой задницы экипаж благополучно вернется. Даже так, ну что же, держите мою подпись. А если потребуется моя поддержка, скажем, в личном общении обращайтесь в любое время здесь разница с москвой сколько 5 часов в общем в любое время дня и ночи глава 31 вот что умели делать в советском союзе так это быстро строить и особенно строить что-то связанное с обороной страны вот понадобилось стране выстроить новую площадку для запуска тяжелых ракет и страна за два года ее выстроила немного к югу от города свободной рядом с авиабазой украинка а выстроила ее страна именно там потому что что ракеты, которые с нее запускать предполагалось, решили возить на площадку самолетами, и Роберт Людвигович нужный самолет построил. Простой такой самолет, в трюм которого ракета, точнее, ступень этой ракеты, влезала целиком, и самолет мог эту ступень с завода прямо на полигон привезти за 6000 километров, Хотя до полигона лететь было все же гораздо меньше. А еще самолет мог на эти 6000 километров притащить 80 тонн груза, а 100 тонн таскал всего на 2800. Но самолет понравился не только ракетчикам, так что для его серийного производства тоже строили новый завод в Акмолинске. Первые машины собрали в Ташкенте, но сначала всеобщее недовольство вызывало количество браков в производстве, на каждой из трех изготовленных машин было обнаружено свыше тысячи недоделок и в правительстве решили, что проще новый завод выстроить с меньшим числом местных специалистов, а затем Ташкент так тряхануло. То есть его тряхануло, когда Акмолинский завод был уже почти построен, землетрясение лишь ускорило переезд производства, но пока небо бороздило лишь четыре, из заказанных полутора сотен. Машин, Но две из них строго по расписанию возили всякое из Монина в Украинку. Вообще-то все изделия космического назначения в стране проектировались так, чтобы из было можно довести куда надо на поезде, но у поездов есть куча недостатков. И главный вагон колесами по стыкам рельсов стучит и груз из-за этого трясется. Конечно, есть в вагоне рессоры, а для особо нежных грузов можно и внутри вагона всякие амортизаторы установить. Но если есть возможность колесами по ракете не стучать, то глупо этим не пользоваться. А еще поезда, они едут долго, а вдоль путей могут всякие иностранные шпионы усесться поудобнее и подглядывать, а что это такое в вагонах туда-сюда возит Вроде как глупость звучит и паранойя, однако МГБ примерно 2-3 раза в год ловило граждан, собирающих, за мелкую мзду, информацию о проходящих по транссибу грузах. И мзда на самом деле была мелкая. Летом 64-го, например, арестовали сортировщицу из Тайшета, которая списке грузов сдавала англичанам за пиво в жестяных банках, за полдюжины таких банок в месяц. Когда Николаю Семеновичу рассказали об этом казусе, он поинтересовался, а у нас выпуск пива в банках не стоит наладить, нет, ответил ему Пантелеймон Кондратьевич, в Минпищепроме эту идею уже рассматривали и пришли к выводу что гораздо дешевле будет делать банки из лавсана. Они лавсан пробовали использовать для изоляции металлобанок от продуктов, но выяснили, что с ним можно и без жестяных банок обойтись. Сейчас налаживают производство, потому что оказалось, что лавсан, который из угля в больших количествах уже производится на Черногорском и Новокузнецком заводах жидкого топлива, получается дешевле и жести. И даже стекла, вообще-то подобных шпионов иногда выходило использовать даже с пользой для страны. Так, например, через одного любителя красивой жизни американцам удалось слить информацию о том, что глушка попробовал использовать в двигателе АТУР-500 Пентабаран и этим увеличил тягу и удельный импульс ракеты более чем на 7%. И сам Валентин Петрович по этому поводу заметил, если американцы купятся, то они потеряют минимум год в своей лунной программе. А возможно и больше, это почему, удивился товарищ Поталичев. Это потому, Владимир Николаевич, когда я ему предложил использовать в ракете Пентабаран, разве что матом меня не покрыл с ног до головы. Потому что мощь ракеты, конечно, возрастает, но, как он сказал, космонавт почувствует, что пришла пора помирать только на полпути к Луне. Отравление проявляется только часов через 40 после вдыхания этой гадости, а специалисты Бармина сказали, Что исключить утечки, минимальные, но достаточные, чтобы отравить всех вокруг. При заправке ракеты они физически не в состоянии. Так что будем работать, как и раньше, с гиптилом. А с ним мы результат-то получим, пока получаем. Результат действительно страна получала. В октябре из Тюратама взлетела очередная ракета УР-500, с обновленной третьей ступенью взлетела, и в сторону Луны полетел новенький корабль. Но он только в эту сторону и полетел, а возле Луны притормозил вышел на полярную орбиту и там и остался. Вообще-то этот пуск был со всех сторон десятки раз прорепетирован на Земле, над подготовкой корабля работало сразу два десятка крупных институтов и очень много организаций не очень больших, потому что на корабле, среди всего прочего, была установлена и маленькая атомная электростанция. На самом деле, ритек, работающий на плутонии, и как дополнение к солнечным батареям, которые пришлось сделать маленькими из-за весовых ограничений, Он позволил новому спутнику Луны проработать почти полгода. И за эти полгода спутник отснял с весьма высоким разрешением чуть ли не половину поверхности вечного спутника Земли. Специалисты, изготовившие уникальную телекамеру, были просто обсыпаны орденами, а Маршал Неделин долго ругался с Гой по поводу неиспользования таких же камер в программе «Заря». Но Маршалу все же объяснили, что при наличии атмосферы такая камера на земной орбите смысла вообще не имеет а ее цена сделает разведывательные спутники даже не золотыми, а бриллиантовыми. Митрофан Иванович вроде бы успокоился, однако сумма, выделенная институту во Фрязино, удивила очень многих, включая и руководство Фрязинского института. Правда задачу Маршал поставил этих денег достойную. Сделать эту камеру раз в 10 легче и еще энергопотребление сократить раз в 5. А причиной этого стало обещание товарища Инге разработать ракету, способную вывести на земную орбиту максимум полтонны, но всего-навсего за полтора-два миллиона рублей. А тем временем в небе Дальнего Востока творилось что-то очень интересное. Например, в январе 68 там, на высоте около 100 километров, Взорвалась специально подготовленная бочка с двумя сотнями тонн гиптилтетраоксидного топлива. Имитатор второй ступени новой ракеты взорвался очень красиво. Даже несмотря на то, что случился он в солнечный день, вспышку заметили не только в Хабаровске, но и в китайском Цицикаре. И дипломаты долго объясняли китайцам, что это на атомный взрыв был, а просто ракета взорвалась. Но объяснили, и от этого опять получилась большая польза. Китайцы, чтобы население успокоить, в газетах сообщили, что это просто у русских авария случилось, и у американцев это вызвало чувство глубокого удовлетворения, настолько глубокого, что слегка сократили финансирование своей космической программы, не лунной, а только ракетной, убрав с нескольких заводов своих наблюдателей, и в январе 68 у них случилась небольшая неудача. Ракета «Аджина» вовремя не запустила двигателей и просто упала в океан, по глупости упала. «Кто-то не снял заглушку с блока зажигания двигателя, а керосин с кислородом сам не воспламеняется». «Все было бы не так страшно, но именно эта джина должна была стать первой американской орбитальной станцией». Янки решили крупно сэкономить и для проживания астронавтов использовать опустевший кислородный бак ракеты. И ракет таких у них имелся запасец изрядный, вот только лишних стыковочных узлов у них не нашлось. Да и сам кислородный бак был очень серьезно доработан». Так что следующая попытка создания собственной орбитальной станции у американцев откладывалась минимум на год. Вот чего было Сергею Павловичу не занимать, так это упорство в достижении своих целей, точнее, даже упертости, но он прекрасно умел и денежки считать. Так что после того, как руководство страны сочло, что тратить средства на его программу н 1 смысла нет ни малейшего, Он все силы бросил уже на завоевание первенства на земной орбите. Автоматику стыковки его специалисты довели практически до идеала. Корабли «Союз» тоже прошли все требуемые испытания. И теперь раз в месяц космонавты королевского отряда поднимались к станции «Алмаз-3». По двое поднимались, потому что третьим членом экипажа всегда был космонавт из отряда «Товарища Челоме. Что было совершенно правильно. Борт-инженер на станции был из тех кто эту станцию проектировал и строил и в случае необходимости мог мелкие неполадки исправить, а еще умел работать со специальным оборудованием, которое на станции ставилось по запросам военных. Конечно, офицеры из группы Каманина тоже все это оборудование изучали, но почему-то вояки им не очень доверяли. А еще, маршал Неделин всегда учитывал необходимость наличия на борту космонавта со специальной подготовкой, которую в отряде Каманина не давали. Не потому, что не хотели, а просто потому, что очень непростые тренажеры имелись лишь за заводе «Челомео» в Краснозаводске. Немцы, как и ожидал товарищ Потоличев, с радостью согласились поучаствовать копеечкой в советской космической программе, даже несмотря на то, что товарищ Пономаренко цену участия выкатил более чем приличную, по 50 миллионов рублей с человека, точнее, со стороны так как число иностранных космонавтов на ближайшие несколько лет ограничивалось одним от каждого международного участника, а стран, желающих приобщиться к космосу, неожиданно оказалось очень много. Кроме немцев в космос запросились и венгры, и чехи, и болгары, и поляки, и корейцы с вьетнамцами. А еще, и вот то стало уж полной неожиданностью, австрийцы. Николай Семенович отказывать австриякам по политическим причинам не захотел, ведь через них очень много чего стране нужного закупалось в других капстранах, и довольно много в эти страны продавалось за валюту. А если они готовы этой валютой платить за выпендреж, так отказываться было бы крайне неправильно. Опять же, имелся серьезный шанс того, что и другие капстраны захотят примкнуть к числу космических держав. А лишней валюты в СССР все же не было, но это были пока что планы на будущее, и даже не планы, а надежды. А вот настоящие планы были весьма напряженными, и они большей частью выполнялись, а периодически перевыполнялись. Причем существенному перевыполнению многих планов, и не только в СССР, сильно поспособствовал товарищ Кастро. У него на острове свободы молочего особо ценного было, ну, если никеля и кобальта не считать, да и народ там был ленивый. Но Фидель прекрасно знал, как этот народ все же заставить работать, и успешно это выполнял. В результате в Германии, например, сахарную свеклу почти перестали выращивать, освободив заметные площади под другие культуры. А вот сахарные заводы наоборот резко нарастили выпуск продукции, а заодно и производство спирта существенно выросло, правда для технических нужд. Свекловичный-то сахар производить очень просто, а вот тростниковый сырец – Поступающие с кубы буквально миллионами тонн, очищать было гораздо сложнее, не технически, а химически. Его все же в обязательном порядке требовалось рафинировать, производя при этом большое количество довольно ядовитой патоки. То есть для людей ядовитой, а для микробов, спирт вырабатывающих, вполне даже съедобный. И вот для переработки патоки пришлось ставить отдельный, и не самое дешевое оборудование. Зато при этом получалось много весьма дешевого спирта, а из спирта современная химия много чего полезного произвести может. Еще товарищ Кастро довольно сурово стал наказывать разного рода преступников, коих на Кубе было, к удивлению многих советских граждан, очень много, настолько много, что один немаленький остров кубинцы превратили в огромный исправительно-трудовой лагерь. Насчет исправления у Патоличева и Пономаренко были серьезные сомнения, Собственный опыт показал, что Горбатова могила исправит, в особенности при общей бедности государства. А вот по поводу труда у Кастро все получилось хорошо. Практически весь остров был превращен в огромную плантацию по выращиванию разных фруктов, в основном цитрусовых, и оттуда в Европу хлынул экзотический витаминный товар. Не во всю Европу, но в соц. страны тех же апельсинов поступало достаточно чтобы они перестали быть диковинкой даже в какой-нибудь сибирской деревне. Вот глядишь на то, что Фиделю себя делает, и начинают закрадываться сомнения в верности некоторых тезисов Ильича, пожаловался Пантелеймон Кондратьевич Николаю Семеновичу. Это ты про какие тезисы? Про то, что все люди равны, у Кастро же на Кубе настоящий расизм. Насчет равенства всех людей Иосиф Виссарионович внес ценное уточнение. Люди в правах равны, а у Кастра не расизм, а, я бы сказал, верное понимание местных традиций. На Кубе белые традиционно занимаются управлением и наукой, а черные, у них почетным занятием считается военное дело и помощь в белых профессиях, а все остальное, включая, кстати, и руководство промышленностью, считается делом недостойным. Я, когда туда летал, обратил особое внимание. У них, допустим, врачи практически все белые, а младший медперсонал практически на 100% мулаты. В армии командование белые, сержанты и младшие офицеры опять мулаты, а солдаты все черные. Ну, почти все, у нас в летных училищах кубинцы только белые и немного мулатов. Мне Кастро сказал, что это всех устраивает потому, Что у белых традиционно считается правильным работать головой, а негры, у них культилы, силы, они мышцей работать предпочитают. Но беда у Кастро в том, что они предпочитают вообще не работать. Во время сафры их на плантации буквально под конвоем загоняют. Так надо им технику дать. Мы кубинцам завод выстроили по выпуску комбайнов, чтобы тростник этот убирать. И что, завод практически не работает, там рабочие тоже трудиться не хотят, ладно. Пусть Фидель сам свои проблемы решает, главное, чтобы платил вовремя, ему нечем платить, пока платит сахаром, уже начал и апельсинами расплачиваться, да и доллары американские у него все же водятся, а сам он их потратить не может, поскольку эмбарго, а откуда у него тогда доллары, как там Даннинг говорил насчет 300% прибыли, у Фиделя такие каналы контрабанды налажены, что выпуск сигар у него даже увеличился, получает он с этого, конечно, не миллионы насчитанные, но на штаны поддержать эти деньги ему точно не лишние. А может ему сказать, чтобы и бананы выращивать для нас начал, зачем, нам вьетнамских хватает, а то, что он для себя выращивает. На Кубе бананы невкусные, они там вроде картошки, для жарки только хороши, но возить их к нам дороговато выйдет. Картошка, она и повкуснее, и куда как дешевле, так что да он сам разберется а у нас своих забот хватает. В феврале 68 с Украинки в космос поднялся очередной корабль-спутник, и, как год назад, через несколько дней к нему пристыковался БТК, привезший на орбиту много полезного груза. То есть почти весь этот полезный груз состоял из гиптила, специалисты Челомея решили, что перекачивать в космосе эти диазота – занятие на самое интересное. А спустя еще 4 дня от «Алмаза-3» отстыковался МТК и еще через день он пристыковался к новому орбитальному аппарату. Просто пристыковался, экипаж опять в составе берегового Ильюшина никуда перелезать не стал, так и сидел в довольно маленькой кабине рассвета. Причем просидел он там, ничего не делая, почти 12 часов а затем сидение в корабле продолжил. Вот только корабль этот неожиданно полетел очень далеко. Не просто же так в космическую ступень подлили почти 7 тонн топлива. Спустя трое суток корабль притормозил возле Луны и вышел на орбиту вокруг спутника, там проболтался чуть больше суток и, снова запустив двигатель, перешел на траекторию полета к Земле. В ЦУПе все параметры траектории просчитали довольно точно, поэтому на обратном пути потребовалась лишь одна корректировка, и рассвет аккуратно сел в казахских степях, промахнувшись от расчетной точки посадки всего на три десятка километров. Этот полет к Луне среди американцев вызвал бурю волнений, Никсон вызвал к себе и руководство НАСА, и толпу военных, и руководителей всех компаний, задействованных в американской лунной программе. И такой пинок, а также огромный финансовый пряник, на американских любителей космоса подействовал довольно неплохо. Вот только... Как говорится, деньги есть нельзя. Запущенные в марте два модуля космического ускорителя при стыковке слегка попортились так попортились, что взрыв было видно почти на тысячу километров вокруг, что, впрочем, особо американцам настроение не испортило, ведь у них были запущены в производство сразу два десятка тяжелых «Титанов» и дополнительно шесть кораблей класса «Джемини». 18 мая у Ричарда Никсона приятный уикенд явно не намечался. Кристофер Крафт принес ему не самую утешительную новость. «Мистер Президент, во время последнего полета «Джемини» мы мало того, что обнаружили место запусков советских лунных ракет, но и, похоже, сами ракеты заметили. Это очень интересно, и заметили совсем не то, что ожидали, то есть совершенно не то. А без нудных предисловий можно, у нас была довольно подробная информация, и даже несколько фотографий ракеты, на которые они выводили свои орбитальные станции. И это была несколько необычная ракета, но ничего выдающегося она, Собственно, из себя не представляла, а на полигоне возле авиабазы «Украинка» наши астронавты смогли заснять что-то невероятное. Там стоит огромная ракета, высотой в 250 футов и диаметром футов в 80, причем там две таких уже стоит. А вы уверены, что это именно ракеты? Может быть, русские просто специально для нас поставили макеты? Мы этого, конечно, не исключаем, но для макетов это выглядит слишком дорого. Потому что на доставленных снимках видно, что от стоящего рядом огромного здания к этим макетам проложены сдвоенные рельсовые пути, да и сами эти здания их за год выстроили. К тому же наша разведка говорит, что на эту базу русские стали возить во много раз больше каких-то грузов. Наша разведка пока что говорит, что у русских пока есть программа лишь по облетам Луны, а вы должны на Луну сесть и вернуться с нее, если мы получим еще минимум 18 дядь тяжелых титанов. Насколько мне известно, НАСА уже заказала 24 только на следующий год. И, я понимаю, этим не ваша служба занимается. Как только будет полностью отработана стыковка тяжелых модулей на орбите, то вы, а это уже ваша обязанность, должны отправить на Луну полностью подготовленные экипажи. Страна ждет нашей, и вашей, победы. И мы не можем проиграть. Мстислав Всеволодович лишь спросил у Владимира Николаевича, а вы уверены в том, что программа будет выполнена. И зачем вы провели облет Луны столь нетривиальным способом? Ведь, насколько мне известно, ЛК-1 у вас практически готов. Да, и полеты по программе Л-1 начнутся уже в июне. Но мы испытывали Л-700. Если американцы будут готовы лететь к Луне, то мы просто будем обязаны их обогнать. Сообщают, что правительство США выделило НАСА только на этот год что-то около 4 миллиардов долларов. А у нас просто нет миллиардов этих долларов, Зато есть совершенно готовые ракеты и практически готовые корабли, но их испытания вы пока задерживаете. Один пуск по программе «Л-1» обходит со стране чуть больше 50 миллионов рублей. Так что, пока американцы нас не смогли догнать хотя бы по облетной программе, мы уж лучше здесь, на Земле все получше подготовим. У нас на программу все же бюджет гораздо меньше американского, и совершать ошибки, которые можно избежать тщательной проработкой мы права не имеем, а если они нас все же обгонят, Мстислав Всеволодович, у нас уже частично даже испытанный Л-700 имеется, даже два корабля готовы, но ракеты-то не готовы, а вот с этим утверждением я бы поспорил, новая ракета ничего принципиально нового не имеет, и все ее компоненты проверены на стендах, Глушка дал гарантию на пятикратное использование двигателей, а мы на испытаниях несколько даже семь раз использовали, Так что на всех ступенях двигателей у нас тоже проверенные на стендах. Так что сегодня мы имеем вероятность успеха процентов 70. Мало, конечно мало. Поэтому, пока у нас есть время, мы продолжаем работу. И на Луну полетим в двух случаях. Первый, когда все окончательно проверим. Второй, если американцы полетят раньше нас. Во втором случае нам лететь будет просто поздно. А здесь вы ошибаетесь. Сейчас американцам требуется... По самым оптимистичным оценкам, минимум неделя для сборки лунного корабля на орбите, а нам нужно будет максимум сутки для подготовки полета. Гонка в космосе шла по нарастающей, а в делах более приземленных она тоже шла, просто менее напряженно. ВВС объявила конкурс на новые стратегические бомбардировщики. Практически готовый самолет Сухого еще до взлета по некоторым параметрам требованиям ВВС не отвечал, что, впрочем, не отменило его разработку. Все же Сухой должен был свою машину дать армии уже через полтора года, а новые проекты запрашивались в прицелом уже на середину конец 70-х. Понятно, что об этом конкурсе в газетах не писалось, так что ведущие КБ стали к нему готовиться спокойно и незаметно. Разве что Пантелеймон Кондратьевич удивился тому, что Бартини на конкурс даже не заявился. Впрочем, он занялся сразу двумя такими проектами от которого даже воякам стало страшно. Экраноплан с грузоподъемностью 500 тонн, способный нести противокорабельные или даже тактические ядерные ракеты, очень понравился руководству ВМС, а вертикально взлетающая амфибия, гарантированно топящая любой американский авианосец, вообще была сочтена проектом с высшим приоритетом. Но все авиационные проекты были не на виду, а вот проекты космические. С начала июня Стюротома дважды в месяц пятисотки отправляли в сторону Луны корабли Л-1, в полном соответствии с планами, и до октября Луну облетели 10 таких кораблей. Правда эти полеты не вызвали такого ажиотажа, как последующие. В ноябре 2 и в декабре 2 l 1 слетали вокруг Луны уже в пилотируемом варианте. Причем на этих двух местных кораблях пилотами были исключительно космонавты из отряда «Каманина». Еще один полет «Элли-1» совершил в начале января, а вот шестой плановый полет не состоялся по техническим причинам. Очень простым причинам. Янки все же смогли состыковать на орбите два бустера и астронавты тоже слетали вокруг Луны. Два астронавта слетали «Армстронг» и «Слейтон», а шуму в американской и в европейской тоже, хотя и не во всей, было столько, как будто астронавты на Марс слетать успели. Поэтому в начале февраля уже с украинки взлетела та самая ракета, о которой Никсон думал, что это макет. То есть Никсон тогда не ошибался, на стартовой позиции как раз габаритно-весовой макеты стоял, но когда приспичило, этот макет быстренько заменили на готовую ракету, и она улетела к Луне, а на старт снова ГВМ выкатили. На простой вопрос Патоличева Владимир Николаевич ответил так же просто. «Вы же говорили...» что у вас все сто раз проверено-перепроверено, а теперь, ладно, что каждый полет или 1 обошелся стране больше 50 миллионов, а конце концов мы вам эти деньги для испытаний системы и выделили, а теперь вы пускаете неизвестно куда ракету ценой больше миллиарда. Николай Семенович, я хочу вам напомнить, что программу полетов вы же и подписывали, на случай, если американцы нас будут обгонять, но деньги-то уже всякой истрачены, «А сломаться может вообще все. Так что пусть L 700 прилунится, постоит там месяц-другой». «Я понял. Только один вопрос. Вы на каждый полет будете запасной корабль пускать?» «Да. Ну что же главное, это результат. Положительный результат. А деньги?» «Луна ведь это всего лишь, скажем, отходы основной программы». «А я так не думаю», – нехорошо улыбнулся товарищ Поталичев. Я считаю, что Луна здесь вообще для отвода глаз, но, учитывая, насколько хорошо вы смогли глаза отвести, кому надо отвести, то мы, пожалуй, все эти расходы лишними точно считать не станем. Когда планируете фурор произвести, есть мнение, что 8 марта праздник все-таки, надо бы народ к празднику порадовать и вдохновить, но смотрите, не переборщите. Глава 32. Расходы на лунную программу были определены заранее. Государство на такое развлечение для народа выделило 10 миллиардов рублей, но, ни копейкой больше, поэтому ВОК товарища Челомея считали каждую потраченную копейку, и везде, где можно было эту копейку сэкономить, экономили. После пуска на Луну беспилотного корабля у наземных служб получилось спасти 8 из 9 двигателей первой ступени, Девятый тоже из тайги вытащить получилось, но он оказался прилично поврежден, так что его использовать пока не стали. Пока, потому что специалисты Валентина Петровича пообещали его восстановить буквально за четверть цены нового, но вот сроки. Поэтому 4 марта с Украинки взлетела совершенно новая ракета, поднявшая в космос и совершенно новый корабль, почти такой же, как и тот, который уже удобно расположился на поверхности нашего вечного спутника, но лишь почти. У сидящего на Луне система жизнеобеспечения была рассчитана на 5 суток для двух членов экипажа, а не на 3 недели. На посадочном модуле отсутствовал мощный ритм, да и большинство приборов управления были лишь дублированы, а не троированы как на новеньком корабле. Поэтому новый корабль оказался почти на 6 центнеров легче первого, но на дуне в баках посадочной ступени сохранилось почти тонна топлива, и при острой необходимости он мог подняться и перелететь на новое место. Причем расположенное почти в сотне километров от места первой посадки, теоретически мог, а новый корабль доставил на Луну двух советских космонавтов, Георгия Берегового и Германа Титова, и по поводу назначения членов экипажа у Челамия с Каманиным разгорелся спор, едва не переросший в драку, то есть до драки, конечно, не дошло, поскольку спорить они стали в присутствии товарища Потоличева, в нем драться было себе дороже. К тому же Николай Семенович почти сразу согласился с доводами Владимира Николаевича. «Мы, конечно, приняли все меры предосторожности, даже спасательный корабль на самый крайний случай на Луну посадили. Но случиться может что угодно, а рисковать жизнью первого космонавта Земли мы не имеем права, а рисковать другими жизнями, начал кипятиться Каманин. А у космонавтов работа такая, жизнью рисковать, как и у любого военнослужащего». Кстати, но мы не жизни сейчас считаем, а престижем государства и символом, не побоюсь этого слова, торжества советской космонавтики. Но сам Гагарин, а сам Гагарин полетит на Луну скорее всего в пятой экспедиции, там тоже будет много всего интересного. Наши ученые успели такую программу на эту экспедицию составить. Так, прервал спор Николай Семенович. На этом давайте дискуссию прекращать. Владимир Николаевич прав в одном. Рисковать жизнью Гагарина мы сейчас права не имеем. Что же до уровня подготовки, то по мнению инструкторов отряда титов подготовлен, скорее всего, даже лучше. Это почему, начал был каманин но договорить ему не дал уже Челами. Я думаю, что у Германа стимул был посильнее, вот он и выкладывался на тренировках. Правда он все равно и тут окажется вторым, но, по моему мнению, «Уж лучше быть вторым в Риме, чем первым в Кесарии». «Вот любите вы, Владимир Николаевич, собеседников интеллектом подавлять», — усмехнулся Патоличев. «Но насчет лучше, так я думаю, что по выполнении задания Береговому и Титову нужно будет присвоить звание героев. Тогда уже Гагарину обидно будет», — не удержался Каманин. «У Гагарина орденов со всего света понавешено, так что обида не особо серьезная будет. А нашим лунатикам...» Думаю, всем по звезде повесить будет справедливо, но экипаж, я утверждаю, предложенный Владимиром Николаевичем. На этом споры о составе экипажа закончились и 8 марта на поверхность Луны вышли сначала Георгий Тимофеевич, а за ним и Герман Степанович. Часок погуляли, пособирали разные камушки, сфотографировались, конечно. После пятичасового перерыва снова вышли наружу, установили несколько приборов, и, вернувшись на корабль, стали готовиться к возвращению на Землю, которое прошло вполне благополучно. На состоявшемся через день после посадки Л-700 в казахских степях Пантелеймон Контратьевич задал вопрос, который ни одного его волновал, а почему товарищ Челами этот полет называет подарком женщинам к 8 марта, а потому, ответил Патоличев, что все расчеты по этому полету провела женщина, которая у Челомея баллистиком работает. Кстати, по мнению очень многих специалистов, в том числе и у Королева, и у Инги, она, вообще лучший баллистик в нашей стране, а следовательно, и лучший баллистик в мире. Тогда я предлагаю присвоить ей звание Героя Соцтруда, вместе с товарищем Челомеем она это звание точно заслужила. Она и без меня это звание заслужила, широко улыбнулся Владимир Николаевич, и я представление со своей стороны поддерживаю. А вот вам бы я звезду дать обождал, сварливо заметил Николай Семенович. У вас сколько народу над программой работало, а вот списка награждаемых от вас. Да, кстати, список вот он у меня. И к списку один вопрос. Вы его сразу утвердите или сначала все же читать будете? Безусловно читать, усмехнулся уже товарищ Шахурин. Ходят слухи, что вы в него вписали довольно много людей не только не из вашего ОКП но даже не из нашего министерства. Если вам особо заняться нечем, то читайте, Алексей Иванович тоже демонстративно сварливым голосом прокомментировал реплику министра Пономаренко. Но когда мы его уже утвердим, мне почему-то кажется, что товарищ Челами лучше знает, кто что для выполнения программы сделал. И, поскольку люди, причем наши люди, на Луну успешно слетали и благополучно вернулись, то не стоит откладывать эти награждения, у кого-то есть возражения, в СССР особого ажиотажа высадка на Луну не породила, народ принял это событие как должное, то есть порадовался народ, но несравнимо слабее, чем после полета Гагарина, а вот желающих стать космонавтом среди детишек резко прибавилось, и эффект получился поразительный. По результатам закончившегося учебного года средняя успеваемость выросла буквально на порядок, то есть на порядок выросло количество школьников, закончивших год без троек, а это, по расчетам Газстата, обещало рост производительности труда через несколько лет, то есть буквально через 3-4 года, минимум на четверть. Ну, если энтузиазм молодежи внезапно не схлынет, однако пока причин для этого вроде не наблюдалось. А вот количество абитуриентов в технические вузы выросло так что в среднем на одно место претендовало до 10 вчерашних школьников, да и число желающих получить высшее инженерное образование из числа рабочей молодежи поражало воображение. Ну и что нам предлагает делать наш наркомпрос? На очередном совещании правительства поинтересовался Пантелеймон Кондратьевич. Никто из собравшихся, часто слышавший подобные оговорки председателя Савмина, так и не смог понять, или он так шутит, или до сих пор не смог принять идею о создании вместо наркоматов министерств, да и управлять он предпочитал старыми проверенными методами, разве что провинившихся министров к стенке не ставил. «Министерство просвещения», — ответил Александр Иванович, занимающий должность министра, выделив голосом слово «министерство», всячески поддерживает инициативу группы промышленных министерств по скорейшей ликвидации 24 так называемых институтов, выпускники которых не запрашиваются отечественной промышленностью, а сэкономленные средства и, в незначительной части, преподавательский состав ликвидируемых учреждений министерства предлагает использовать для финансирования заводов в ТУЗов в отраслях, которым квалифицированные кадры действительно необходимы. «В первую очередь мы поддерживаем предложение МАП о создании заводов ТУЗа на базе Семипалатинского авиазавода и, если Совмин поддержит передачу строительных подразделений армии для строительства жилого фонда инициативу Министерства боеприпасов о создании такого же на базе Водкинского завода». «Так, а чем вашему-то министерству так эти институты насолили?» Крайне заинтересованно спросил Николай Семенович. «То есть ответ-то он знал, но ему было важно». Чтобы его услышали все собравшиеся министры, институты не насолили, но для тех, что в списке, просто нет квалифицированных преподавательских кадров. В результате качество выпускников таково, что работать по специальности они практически не в состоянии, а ведь на подготовку студентов в том же, скажем, таджикском политехе средств тратится раза в полтора больше чем на подготовку действительно квалифицированного специалиста в Барнауле или в Махачкале, а уж уровень выпускников украинского заочного, то есть вы предлагаете число институтов, готовящих специалистов по техническим специальностям, сократить, невзирая на такие высокие конкурсы, а конкурсы вообще не имеют отношение к реальным потребностям страны. Высшая школа полностью обеспечивает нужное количество специалистов, нам просто не нужны миллионы инженеров. И тем более не нужны миллионы якобы инженеров, выпущенных периферийными вузами. А если вас интересует лично мое мнение, то нам не требуются и миллионы разных искусствоведов, литературоведов, прочих дармоедов. А вот, тут уж извините, личное наболело, историческая наука в нас пока в загоне, и это, я считаю, является огромной недоработкой идеологического отдела, товарищ Данилов. Хотя вы, скорее всего, в чем-то и правы давайте это отдельно обсудим после совещания, что на обсуждали Паталичев и Данилов, осталось широкой публике неизвестным, однако в два десятка институтов летний набор студентов на 70-й год был отменен, а партийные и комсомольские организации были сильно озадачены популяризацией имен рабочих специальностей, и одновременно в стране приступили к организации и строительству нескольких сотен техникумов, которым предстояло заработать уже следующим летом. Однако эта просветительская деятельность убрала в тень работы, о которых вообще не принято, по крайней мере в СССР, говорить публично. И на совещании, посвященном результатам второго полета советских космонавтов на Луну, состоявшимся в сентябре 1969-го, обсуждались результаты не столько лунной экспедиции, сколько конкурса, объявленного прошлой осенью комиссией ВПК. «Я считаю, начал свое выступление Константин Андреевич Вершинин, что выбирать нам просто не из чего, то есть как не из чего», — возмутился Шахурин. «Мап представил только от основных ок 3 вполне, с моей точки зрения, достойных варианта». Алексей Иванович спокойно отреагировал на буквально выкрик министра главком ВВС. «Вариантов действительно три, а вот выбирать на самом деле не из чего». «Яковлев, вы уж извините за прямоту» просто перерисовал старую машину Мясищева в масштабе, причем вообще не затруднившись хотя бы пересчитать параметры получившейся модели. Рассматривать предлагаемое им дерьмо – это себя не уважать. Что же до предложения Павла Осиповича, то против него у нас есть единственный, но неубиваемый аргумент. ВВС от заказа на 120 с таким трудом доведенных СУ-100 отказываться не намеренно, а Павел Осипович, в отличие от Александра Сергеевича, прекрасно понимает – что просто увеличить машину в полтора раза не получится. Однако запускать до исполнения заказа ВВС модернизацию Семипалатинского завода мы возможности, ни права не имеем. Так что остается лишь вариант Мясищева, и его проект М-18, слава Богу, отвечает всем пожеланиями ВВС. Тем более, что Владимир Михайлович обещает машину поднять на крыло уже в 1972 году, а он, как мы имели возможность убедиться, «Свои обещания всегда выполняет, а выпускать машину где будем?» Недовольным голосом прокомментировал действительно неоспариваемое высказывание главкома ВВС Шахурин. «Передадим ему Акмолинский завод, опять оставим Бартини без производства, ВВС эту идею не поддержит», ответил Вершинин, «тяжелая транспортная авиация нам тоже крайне необходима, но времени до завершения работ по М-18 у нас достаточно, будет необходимо» так и месищеву новый завод выстроить успеем, или подыщем что-то из ныне действующих, хотя выбор, как я понимаю, невелик, это да, разве что полностью передать немцам производство машин Архангельского из Воронежа, вам решать, Алексей Иванович, впрочем, это дело спешки не требует, думаю, со стратегической авиацией мы в основном все проблемы рассмотрели, Алексей Иванович». Позвольте вопрос несколько шкурный задать, а почему вы Ильюшина отстранили от полетов в космос? Насколько я знаю, очилами меня специально в известность не ставил, Владимир Сергеевич был занят как раз доводкой СУ-100. Сейчас эта работа завершена, и вроде бы он назначен в экипаж пятой экспедиции. То есть я так слышал, но с уверенностью утверждать это не берусь, вы лучше у Владимира Николаевича лично поинтересуетесь. Третья лунная экспедиция в декабре прошла уже по измененной программе. ур 700 взлетела без экипажа в корабле, а космонавты поднялись отдельно в корабле Союза Стюратама. Затем двое суток было потрачено на стыковку с лунным кораблем, и к луне они полетели лишь на четвертый день. Это, конечно, длительность экспедиции увеличила прилично, но теперь на лунный корабль удалось загрузить и самобеглый автомобиль не только потому, что при запуске корабля оказался полегче, но и потому, что в декабре стояли сильные морозы, и в ракету просто удалось залить побольше топлива, то есть в первую и вторую ступени, которые вытащили на орбиту заметно больше полезного груза. А еще на ракете были установлены двигатели, один раз уже слетавшие, и это было еще одной причиной запуска корабля в беспилотном варианте. В начале февраля 70-го года на Луну. Причем снова на ракете с уже однажды использованными двигателями, отправили еще один беспилотный корабль, прилунившийся очень далеко от места первых трех пилотируемых экспедиций. А в марте примерно в тот же район слетали и космонавты, и в этот раз они провели на Луне уже почти пять суток, а в августе туда же полетела пятая экспедиция. С экипажем в составе Гагарина и Ильюшина, и у них действительно программа была крайне напряженная. Во-первых, они прилунились буквально в паре километров от беспилотного корабля. Во-вторых, в течение почти полной недели они в этот беспилотник грузили образцы лунного грунта и загрузили этих образцов почти полтонны по массе. В-третьих, перетащили из беспилотника к себе в корабль кое-какие агрегаты системы жизнеобеспечения, не по необходимости, а для отработки процесса. А отработку завершив, выкинули, то есть все же аккуратно выгрузили эти агрегаты наружу, и затем отправились обратно на Землю, а спустя сутки на Землю отправился и беспилотный корабль. И когда все корабли благополучно приземлились, Владимир Николаевич на специальном заседании комиссии ВПК, посвященном завершению лунной программы, высказал интересное предложение, как вы все, вероятно... Помните, страна на лунную программу выделила ОК 51-10 миллиардов рублей. Мы успели истратить 8 из них, и у нас осталось еще 3 готовых ракеты. Интересно, а откуда 3? Удивился Пантелеймон Кондратьевич, должна же одна остаться. А мы два раза запуски проводили с ракетами, на которые уже отработавшие двигатели ставили, вот и сэкономили парочку. Я вам больше скажу. Мы сейчас из отработки еще две ракеты собрать можем, а если считать и двигатели, которые уже дважды слетали, я понял, и то, что ракеты у вас есть, это замечательно. Но неужели вы думаете, что страна не найдет куда потратить сэкономленные вами 2 миллиарда? Уверен, что не найдет, потому что эти миллиарды не в неистраченных деньгах сэкономились. А как раз в этих ракетах и резервным кораблях, а использовать где-нибудь в полях для повышения урожая в парочку УР-700 или даже l 700 вероятно и возможно, но я даже представить себе не могу как, ясно. Тогда излагайте ваши предложения. Предложения простые. У нас есть ракеты, но их нужно все же заправить топливом, на что придется потратить миллионов двести. Ну, чтобы получить пользу от уже потраченных двух миллиардов, это, думаю, терпимо. По данным телеметрии, первый лунный беспилотный корабль находится во вполне рабочем состоянии, однако ресурсы ритык на нем хватит максимум еще месяца на 4. Поэтому мы предлагаем все же закончить отработку по всем направлениям программы. Первое, отработать перелет беспилотного спасательного корабля в новую точку вот сюда. Если получится, прекрасно, а если случится авария, то мы о ней просто никому рассказывать не станем, а запустим еще один беспилотник. А затем, в зависимости от успеха или неудачи, запустим еще один или два пилотируемых корабля, по программе пятой экспедиции, и доставим за Землю еще полтонны лунного грунта. Уже того, что есть, ученым на 10 лет исследований хватит. Запас карман не тянет, нам важно испытать спасательный вариант. К тому же, пока мы летаем на Луну, американцы не будут обращать внимание на наши орбитальные станции то есть будут на них меньше внимания обращать. У меня один вопрос появился, заметил Николай Семенович, сугубо политический, а трех человек на Луну доставить УР-700 сможет, чисто технически да, но это будет примерно так, как вариант Королева с запуском трех человек на Востоке, то есть крайне опасно, тогда вопрос снимается, я просто хотел узнать. Можем ли мы взять в экспедицию представителей дружеских соцстран? Не можем, и ответ этот тоже сугубо политический. Разве что монгольского парня взять можно. Пилоты лунных миссий просто обязаны изучить много чего, представляющего военную тайну. А в том, что они не предадут лично, я могу это гарантировать только в отношении монгольских товарищей. Сколько времени потребуется на подготовку монгольского космонавта? Примерно полгода. Оба монгольских летчика практически закончили подготовку в полету на ДОС, готовьте, в следующей экспедиции полетит, командиром мы планируем Титова, тогда пусть товарищ Титов еще и монгольский язык выучит в объеме, достаточном, чтобы с луны поздравить монгольский народ с выдающимся достижением дружбы наших стран, вы, Владимир Николаевич, правы, монголы, единственные кто безоговорочно поддержал Советский Союз во время войны, и пусть этот полет будет проявлением нашей благодарности. Летом 70-го состоялось еще одно небольшое совещание по космическим проблемам, то есть на нем и некоторые именно космические вопросы рассматривались. Мстислав Всеволодович спросил Николая Семенович, а как вы, точнее как Академия наук оценивает отказ Кеннеди от продолжения лунной программы, никак не оценивает? То есть с точки зрения космической гонки американцы проиграли и просто смирились с этим. Но тут интереснее другое. Американцы не просто признали свой проигрыш, но еще и постарались сделать так, чтобы они уже вообще нас догнать не смогли. Даже так, и в чем это выражается, откровенно говоря, я даже жалею что Кеннеди не выиграл выборы еще в 60-м. Это почему, у американских демократов очень, я бы сказал, интересный подход к решению вопросов о равенстве всех граждан. Очень, я бы сказал, бюджетный подход. Вместо того, чтобы существенно поднять уровень школьного образования для негров, Кеннеди просто опустил до негритянского уровня уровень подготовки в школах для белых учеников. Результат мы увидим года через три уже а лет через 10 американская инженерная школа просто исчезнет. Они и сейчас в значительной мере для своей лунной программы использовали ресурсы европейских ученых. А когда демократы репутацию американской научной школы буквально в топчут в грязь, грабить ресурсы развивающихся стран они уже свободно не могут. То есть привлечь тех же европейцев серьезным финансированием у них и сейчас получается с большим трудом, а лет через несколько будет просто невозможно. К тому же они... В силу наших уже достижений, вынуждены огромные средства тратить на попытки получить даже не превосходство, а хотя бы паритет в военном соревновании с нами. Интересные у вас мысли? Это не мои, я просто излагаю то, что наработал Институт шай Канады. Никсон почти что смог перенести массовое производство дешевых товаров в Китай, чтобы высвободить ресурсы для тяжелой оборонной промышленности. Но Кеннеди все эти усилия республиканцев попросту спустил в унитаз. И это, откровенно говоря, радует. Интересно, чем же, если не вдаваться в детали, то тем, что капитализм деградирует даже быстрее, чем мы могли бы ожидать. Сами американцы пока этого не замечают, то есть замечают немногие, причем те, кто исправить ничего не может. Но возникают опасения, что когда американцы сообразят, что окончательный проигрыш неминуем, то они не постесняются и ядерную войну устроить. А вот это плохо. А мы, по-вашему, что должны предпринять, чтобы войны не допустить? Ничего сверх того, что уже делается. Вишняков спутник цели указания довел до полутора тонн. Последние испытания показали, что подводный флот может боеголовку положить с точностью в 50 метров а ракеты «Янгия» сразу десяток боеголовок с 20 метров несут. В следующем году Челоми развернет всю группировку спутников цели указания. В принципе, тот же Кеннеди, если ему все наглядно объяснить, быстро сообразит, что с нами воевать, это самоубийство, вы бы пригласили его на демонстрацию, скажем, следующим летом, и он согласится к нам поехать, зачем к нам, у нас довольно приличные отношения с Аргентиной, мы в принципе можем договориться с ними о предоставлении полигона. думаете, что они согласятся, чтобы мы по Аргентине пускали ядерные ракеты. У них серьезные амбиции в области ядерных исследований, и если мы им выстроим, скажем, электростанцию на базе в ВР-210, немцам же мы таких уже четыре выстроить собрались, и с чехами вроде о двух договариваемся. Ну да, только речь уже идет о ВР-365, но это, конечно не принципиально. Интересное предложение, тем более что большую часть оборудования как раз чехи и немцы делать будут. Спасибо за идею, а деньги аргентинцы найдут. Если правильно продемонстрировать достижение промышленности, то получиться может очень красиво. Конечно, Джон Кеннеди в Аргентину не поехал, но посланные им генералы своими глазами увидели, как боеголовка, инертная, на которой расписались другие, приглашенные уже в СССР американские генералы упала в метре от установленного именно аргентинском полигоне столбика, обозначающего точку прицеливания, а затем, с разбросом метров в 10, в эту же точку упали еще четыре таких же болванки, выпущенные из подводных лодок, находящихся в тихом океане. А на следующий день, объехав на автомобиле территорию очень немаленького полигона. они поглядели на еще несколько подписанных боеголовок, упавших поблизости от еще 9 столбиков мишеней. И увиденного американцам хватило надолго. А вот насколько именно. Аргентинцы тоже сообразили, что американцы проигрывают. А вот русские, которые строят атомную электростанцию, явно выигрывают. И не только в военном противостоянии, но и в экономическом соревновании. А так как АС у русских можно купить не за драгоценные доллары, а замороженную говядину и не только АС. Гидростанции русские тоже строят очень даже неплохо, и русские, оказывается, тем, что с ними всерьез дружат, всячески помогают, и не только финансово или технически. Вон, монгольский космонавт уже на Луну слетал. Ну, на Луну пока вроде летать дороговато, но вот на орбитальную станцию своего космонавта отправить получается и недорого, и престижно. А так как эти ребята молчать не умели, то и в других странах стали на СССР смотреть несколько иначе. Ну да, русские за любые пряники берут приличную плату, но и дают в полном соответствии с выплаченными им ресурсами, вдобавок не требуют полного им подчинения, и даже не требуют внедрения социализма в тех странах, с которым торгуют. Поэтому, выходит, с Советским Союзом дела вести получается выгоднее, чем с американцами, ну а кто же себе в убыток дела вести захочет, то есть кое-кто... Кто сможет личную выгоду с этого получить, в ущерб стране далее и поведет, но и при торговле с Советским Союзом личную выгоду можно не маленькую обеспечить. А люди товарища Патоличева даже готовы объяснить как «бабочки, они существа могучие, но, глупые, машут крылышками вообще не думая, к чему это привести может, а у людей нужных крылышек нет, но зато люди думать способны, и если эти люди хорошо подумают» то им и бабочки не нужны и окажутся. Ведь для счастья всего-то и нужно не дать воли тем, кто ради личной выгоды или славы для себя любимого готов окружающим напакостить. И вот если люди всерьез так задумаются, то результат может получиться даже получше, чем отмахание крылышками бестолковых насекомых. Но думать нужно действительно очень хорошо. Думать, а затем задуманное воплощать. Послесловие. Предполагалось, что здесь будут длинные пояснения зачем эта книга вообще написана, пояснения были написаны, их оказалось действительно много, но все они показались мне лишними, все, что хотелось сказать, в книге уже сказано, разве что некоторые мелочи могли ускользнуть от внимания читателей, и вот эти мелочи я и постараюсь здесь поместить, история, а история техники особенно, довольно далека от того, что люди привыкли себе представлять, и роль отдельных людей в этой истории удивительным образом искажена в общественном сознании. Вот взять, к примеру, товарища Туполева. Последний сконструированный им самолет назывался «Ант-1», а больше он ни одного самолета не сконструировал, вообще ни одного. Например, знаменитый «Ант-25», он же «РД» рекорд дальности, полностью разработал Павел Осипович Сухой, который сконструировал «Ант-2» и Ант-5, и еще очень много Туполевских машин. Причем начиная с Ант-2 Туполев даже не руководил конструкторскими работами, Ант-2 Сухой разрабатывал под руководством Путилова. Зато благодаря товарищу Туполеву страна не получила очень много других машин. Первый в мире широкофюзеляжный самолет Бартини Т-117 был снят с производства, когда опытная машина была уже готова к началу испытаний, но Туполев просто не дал Бартини уже готовые моторы, Считая, что они будут нужнее для его неудачной копии самолета асина ну да, два мотора их уже изготовленных полутора тысяч реально могли испортить программу внедрения Ту-4. По инициативе Туполева была прекращена доводка двигателей для М-50 Месищева, он лично настоял о прекращении всех работ по Т-4 Сухова, а всем известный Ту-160 в девичестве назывался М-18, и сконструирован был тоже Месищевым, но из-за разгона КБ Месищева, О чем настоял Туполев, и передачи всех наработок как раз Туполеву самолет поднялся в воздух с опозданием на 4 года. Но товарищ Туполев был в своих дожджениях против конкурентов не одинок. Известны всему миру Ан-2, это всего лишь металлическая копия самолета Лиг-10 Бедунковича, взлетевшего еще в 38 году. Правда, из-за замены дерева на металл самолет слегка потяжелел и вместо моторов 330 сил ему понадобился тысячесильник. Зато товарищ Антонов, согласившись стать украинским авиаконструктором по предложению Хрущева, развернулся вовсю. Правда, Ан-2 так толком на Украине делать и не научились, пришлось передать производство полякам. Но ведь этой машиной деятельность знаменитого конструктора не ограничилась. Ан-8 для первой машины даже крыло и шасси были использованы от так и взлетевшего Т-117 «Бортини» переданного по прекращению программы как раз в Киев. А то, что фюзеляж оказался узким, так это товарищ Антонов просто понимал, что киевляне воспроизвести в металл и конструкцию Бортини физически не смогут. Самостоятельно придумать современную замену довоенному биплану Антонов не сумел. Его Ан-14 оказался машиной абсолютно провальной, зато увеличенная модификация пчелки Ан-28 похоронила действительно уникальный пассажирский самолет Б-30, который, простояв 17 лет в углу аэродрома и за месяц поднятый из пепла, уже в 96 году на Парижской выставке был признан лучшим самолетом в своем классе, причем, в четверо более дешевым, чем любой его конкурент. А Антонов, чтобы у него не отобрали серийный завод под выпуск машины Бериева, продавил постановление о том, что основным самолетом местных авиалиний будет выбран чешский турболит, стоивший втрое дороже, чем б 30 при более худших характеристиках. Лучший фронтовой бомбардировщик 50-х Ил-28 был, чего, к чести Сергея Владимировича, он и не скрывал никогда, ремоторизованной версии машины Месищева, разработанной Владимиром Мизайловичем еще в 45-м году. Причем Месищев изначально заложил в конструкцию возможность такой ремоторизации ну а кто персонально убрал Месищева из конструкторов, уже сказано, это про самолеты, но в книге ни одни самолеты упомянуты. Королев вывел СССР в космос, однако он сделал все, чтобы советский человек так и не полетел на Луну. А еще он отобрал учелами уже готовые алмазы, и СССР так и не получил интегрированный оборонно-наступательный океаническо-сухопутно-космический комплекс который полностью и окончательно бы прикрыл СССР от возможных ракетно-ядерных атак с любой точки планеты. Очень много некоторые товарищи не дали стране сделать, а многое другие товарищи просто не сделали, не успели. Тот же Петликов. Он разработал п 2 но никогда не разрабатывал, скажем, п 8 п 8 разработали другие конструкторы в его КБ, но вот лично Петликов разработал методику расчета крыла большого удлинения, позволившую другим конструкторам этот п 8 разработать невероятно быстро и также быстро воплотить в металле. А в начале 41-го Петликов предоставил на рассмотрение в ней ВВС проект еще более могучего бомбардировщика, способного донести 20 тонн полезной нагрузки до Лондона, а если будет очень нужно, то и до Вашингтона. Правда, самолеты требовали моторы мощностью уже свыше 4000 лошадиных сил, и постановление правительства на разработку таких моторов было издано. Правда, исполнить его война помешала, мотор был сделан гораздо позже, зато товарищу Туполеву даже крылов в 51 году пересчитывать не пришлось. Приказ МАП-654 за основу порученного Туполеву проекта указывал разработку Петликова от 41 -го года, а там предусматривалась установка по 2-4 тонных двигателей в каждой гондоле. Доклад Петликова, который он подготовил в Казани и который он так спешил доставить в Москву, Мог бы многое изменить в советском авиапроме, но Петликов погиб и Шахурин доклад этот не получил, черновик ему Мария Владимировна передала лишь в конце войны, а вот если бы катастрофы не случилось, вот об этом и была написана данная книга.